Книгу Натальи Павлищевой Убить Батыя читает Елена Коростенская. Глава 1. Вызов Козельск пал, но мы вовсе не расстроились. Пали, собственно, только стены, которые Батый, прозвав его злым городом, велел разрушить. Но и пусть, вопреки летописям в городе не погибли жители. Женщины и дети уплыли на лодках через водные ворота. Поддержанная всадниками князя Романа из леса конная дружина Козельска сумела прорваться через ордынские ряды, а ворвавшихся в город монголов попросту там испалили, закидав разбросанную по улицам и дворам ветошь горшками с греческим огнем. И даже оставшиеся в Козельске вятич со своими воинами после поджога сумели уйти. Спаслись, конечно, не все, но ведь спаслись же, а ордынцев погубили несметное количество. Батый соврал, что всего четыре тысячи, их было во много раз больше. После полутора месяцев осады и нескольких дней штурма, татары не сумели даже использовать осадные машины, мы им не позволили. Вятич прав. Доблесть не в том, чтобы уложить всех до единого у городских стен или за ними куда лучше, как у нас. И жители живы, и ордынцы убиты. А летописи? Ну что летописи? Пал Козельск? Пал. Погибли татары? Еще как. А жители? Если все погибли, то откуда известно, как именно? Лукавят летописцы. У Батыя были основания проклясть этот город. Мы выманили его тумены под Козельск точно к разливу рек. Заставили сидеть посреди воды почти два месяца, вынудили его воинов чуть ли не кору жрать, а потом заманили в крепость и попросту сожгли. Ай да мы, ай да Козельск! При прорыве погиб мой любимый, князь Роман Ингваревич, которого на Руси и так давно считали погибшим. Ведь якобы его голову принесли Батыю на острие копья, не подозревая, что это голова его воеводы поменявшегося с князем Шеломом. Это я вела конную дружину Козельска на прорывы с крепости, а потом пришлось еще отбиваться от преследования. Чтобы никто, особенно татары, не узнал о гибели князя, надела его плащ. А дружина решила, что лучшего воеводы взамен погибшего Романа им не надо, и назвала меня главой. Даже признание, что я девушка, не помогло отбиться от такой почетной, но уж очень тяжелой миссии. Конечно, рядом с Вятичем я могла ничего не бояться и всегда рассчитывать на его помощь и совет. Но что за глава дружины, если то и дело оглядывается на своего наставника? Об одном знали только мы с Вятичем, что я вообще не из этого века. Вятич притащил меня сюда и не желал пока объяснять зачем из Москвы века двадцать первого. Из благополучной и очень успешной столичной девушки я вдруг превратилась в пятнадцатилетнюю дочь воеводы Козельска. Никакие требования немедленно вернуть меня обратно не помогли, а стоило освоиться, как грянуло татарское нашествие к началу которого я уже решила ценой своего невозвращения попытаться предупредить о надвигающейся беде Рязань. Жертва оказалась бесполезной. Никто не внял, привычно отмахнувшись. Как известно, русский мужик руку колбу в отсутствии грома загодя не поднесет. Мало того, Рязань пришлось еще и оборонять, воюя с ордынцами на стене. Потом я была со стены сброшена внутрь и завалена горой трупов. Это меня спасло. Во всей вырезанной, растерзанной, сожженной Рязани в живых осталась, кажется, только я. Никогда не забуду ее кроваво-черный снег. Но там я сквозь щель в бревнах воочию увидела Батыя, которого до того однажды терзала во сне, летая как ведьма над его ордой и ним самим. А ведь он боялся. Даже там, в уничтоженной Рязани, он меня боялся. Цепиться хану в рожу наяву не удалось. Мало того, пришлось прятаться в обнимку с трупами еще два дня. А потом я попала в дружину Евпатия Калаврата. Туда меня привел, правда, по моему же требованию, разыскав в погибшем городе все тот же Козельский сотник Вятич. Так и не рассказал мне ничего, наставник помог освоиться в дружине, выдавая- за своего племянника. Роскошную косу я обрезала. Имя сменила на Николу, и у Евпатия Калаврата воевала вполне прилично до самой его гибели. Мы сумели задержать и даже развернуть огромное войско батыя назад, но почувствовав, что это конец, Евпатий настоял, чтобы молодежь ушла. Выводил молодую часть дружины мой жених. К счастью, он никогда не видел меня раньше, как и я его. О свадьбе договаривались между собой много лет назад наши отцы. Андрей, с которым у моей двоюродной сестры Лушки была сердечная привязанность. Ушли мы в Козельск, куда после Коломны привел остатки своей дружины князь Роман Ингваревич. Моя сердечная привязанность. А потом был рейд по тылам противника и выманивание Батыя к Козельску к определенному сроку. Мы могли гордиться. Немалая толика разворота татар от Игнач-Креста и спасения Новгорода и северных земель принадлежала нам. Сложилось все вместе. Распутится торжок, сопротивлявшиеся две недели, и наши наскоки, которые убедили монголов, что у них в тылу большая сила. Эта сила притащила тумены Субедея и Батыя к Козельску прямо перед началом разлива Жиздры и Другуски. Они даже ничего не успели предпринять. Осадные машины в не пустили. Козельск во время половодья оставался на острове. Но вода заперла не только город, но и всю округу. В результате ордынцы сидели посреди воды и болот, сжали собственных лошадей, а те за неимением другого корус деревьев. А потом был тот самый прорыв, когда нам удалось все – уплыть женщинам, уйти конной дружиной из крепости, заманить в саму крепость огромное количество татар и сжечь их там греческим огнем. Никто не подозревал, да и я сама в тот миг забыла, что во главе конной дружины Козельска девушка 21 века. То, что я девушка, даже объединенную дружину не смутила. Они приняли такое командование» а о том, что я не отсюда, говорить не стоило. Хорошо, что Вятич сумел уйти с горящего города и догнать нас. Без него мне никак. И вот теперь, перед коротко стриженным воеводой, волосы обрезала еще в Рязани, взяв после ее падения имя Никола и поклявшись убить Батыя, стал вопрос, куда вести новую дружину. Пока мы просто уходили от преследования татарами на юг, а дальше? Как заставить Батыя пойти за нами, а не свернуть к Дебрянску или Чернигову? Он мог запросто отправить против нас пару тысяч, а сам уйти грабить остальные русские земли. Батый должен знать, что идет за князем Романом, которого явно боится, считая ожившим Евпатием Калавратом, но как ему об этом сообщить? И вдруг мой взгляд упал на ярко-голубой плащ князя. «Что ты делаешь?» «Все нормально. Я не свихнулась, не бойся. Я протянула Вятичу отрезанный кусочек голубого полотна. Это надо переправить Батыю. А еще лучше с какой-нибудь записочкой вроде «Привета от Евпатия и Романа». Пусть знает, что русские богатыри не умирают». Вятич задумался. «Пожалуй, ты права». Если просто позволить им взять нашего языка, то могут не поверить. А если так, может, стрелой? Только лучника наверняка убьют. И все же такой лучник нашелся. Рязанец дедюня помотал головой. Лучше меня никто не сделает. Конечно, вряд ли кого из них убью. Так хоть попугаю, чтобы пообделались. Ты, Настасья, не страдай. Я смерти не боюсь. У меня в Рязани всю семью выбили, растерзали. Я, как и ты, готов Батыгу зубами рвать. Вообще-то я никому не говорила про такую готовность. Но, как сказал Вятич, она у меня на лице написана. Увидев меня, ботый точно обделался бы. «Вятич, ты можешь меня отправить ночью в полет, как это делала Анея?» нет Ответ резкий, значит, что-то здесь не то. Почему? Я не хочу, чтобы ты превратилась в ведьму. Но один-то раз можно. Пусть не только субедей будет кривым, но и ты тоже. Настя, угомонись, оттуда можно не вернуться. Ты думаешь, это шутки? Ну, хоть попробовать можно и пробовать не буду. Давай потом поговорим, а сейчас надо подумать, как дедюнюк к ставке Батыевой доставить. Слушай, а на каком языке они пишут? Может, ему чего приписать? Гадкое. На уйгурском. Вернее, пишут на монгольском, а буквы уйгурские. Жаль. Думаю, у Батыя найдутся знающий русский язык. На холме догорал огромный погребальный костер на месте города. Чтобы остальные царевичи не видели позора кишектенов, Батый приказал им двигаться на юг в степи отдельными рукавами, не останавливаясь нигде. Мало ли, какой еще злой город попадется в пути. А вот что делать самому не знал. Преследовать ушедшую от золотого города дружину или плюнуть на нее и тоже уйти в степь на свежую траву Хан смотрел на развалины злого города и размышлял. Он вынужден был признать, что задумавший эту каверзу Урус достоин уважения. Вообще, все, что делалось этим эмиром в Голубом Плаще, Батухан готов признать выдающимся. Ведь Урусы выманили Тумены Субидея и самого Бату к проклятому городу очень вовремя. Точно подразли в рек, а потом так ловко разыграли окончание осады, Этого хитрого и умелого Уруса Хан даже готов поставить место субедея. Если бы тот согласился, Джахангиру принесли странную стрелу. На нее был насажен клочок ярко-голубой ткани с какими-то знаками.